Глава 23. Страна 1. 17 мая, воскресенье. С чего это ты решил категорию А открыть? Леонид Петрович обедал вместе с пасынком. Димкина мать готовить умела, но борщ, какой надо, насыщенно красный с кусочками чуть поджаренного мяса, кислинкой от томатной пасты и сладостью от свёклы, получался только у отчима. Майор полиции в выходные, если работа позволяла, вставал к плите. Ставил на одну конфорку семилитровую кастрюлю, на другую чугунную сковородку и на два часа запирал кухню, чтобы ни один бабский глаз его с не сглазил. С теплыми пирогами, магазинной сметаной, домашним салом и молодым китайским чесноком. Борщу летал за два дня, и это если гостей не было, ну не считая Димки и других любителей пожрать. Хочу мотоцикл купить. Скутер как-то не очень уже, вроде не пацан. Молодой человек набрал из стеклянной банки рыночную сметану и аккуратно опустил ложку в тарелку. Думаю взять что-нибудь не очень мощное, но всё равно даже на такое нужны права. Не очень мощное это сколько? 250 кубиков, максимум 300. Ну раз решил дело твоё, отчим очистил дольку чеснока, кинул в рот, закусил маленьким стручком острого перца. «Молодец, что не стараешься леваком получить. На курсы записался. А то этих скупленными правами мы каждый день оформляем. Ну, ты сам знаешь, к вам же они и едут». Димка знал, после аварии многих привозили к ним. Кого в травму, а кого и сразу к Самойлову. Но на самом деле курсы нужны были даже не ему самому, точнее, не ему здешнему, а тому Дмитрию Куприну, который обосновался в другой, то ли реальности, то ли симуляции. Поступки того Димы иногда этого Диму раздражали. Вроде заслуженный майор, человек и космонавт. Зачем, спрашивается, сболтнул про мотоцикл? Теперь кататься по площадке под дулами автоматов? Или как там в этом зоопарке для людей занятия проходят? Хотя чего гадать? Узнает, так сказать, из первых рук. Чего задумался? Отчим достал из холодильника новый шмат сала. Ты главное вождение сдай. Покажи, что между ног можешь удержать. А насчет остального порешаем. «И вот ещё. Не моё дело, но слухи ходят, что ты со следователем комитетским встречаешься. С Нестеровой». «Ага». «Что ага?» «Есть такое». «Вот ты прыткий. И как, жениться не надумал?» Димка аж поперхнулся. «Ты чего, дядя Лёня?» «Я-то ничего. Нет так нет, ваше дело молодое. Тут Димка странная с Ситуёвина, с Нефёдовым. Образуется. Вроде и самоубийство. И младший утонул самостоятельно. Колёс наглотался». Только почему-то комитет этих двоих нам отдал, а сам только интересуется постоянно, вроде как контролирует. Если это Нестерова тебя невзначай выспрашивать начнёт, от того, что раньше говорил, ни на миллиметр не отступай. А то начнут старые дела вырошить. Там такое дерьмо, что один раз окунёшься, до конца жизни вонять будешь. Да и мне до пенсии полгода осталось, уже рапорт подал. Обещали вторую звёздочку дать по выслуге. Будут эксцессы. Не видать мне ни подполковничьих погон, ни пенсии нормальной. Ладно. Дюнка пожал плечами. Примерился. Ровно два куска сала ложились на квадрат Бородинского. А если еще пополам разрезать, то на каждую четвертинку ломтик маринованного огурца помещался. Да она особо о делах не говорит. Мы на звезды смотрим. Звезды дело безопасное. Леонид Петрович одобрительно кивнул. Их к убийствам не пришьешь. Представляешь, я тут ролик смотрел. Оказывается, мы эти звезды в прошлом видим. Пока свет от них дошел, их, может, и нет вовсе. В бинокль смотрите? Телескоп купил. Это, Дмитрий, серьезно. Раз вдвоем в один телескоп. Отчим посмотрел на пустую тарелку. На полупустую кастрюлю и на свой надутый живот. Вздохнул, потянулся за половником. Помню, когда ты малым совсем был. Года три или четыре. Все хотел космонавтом стать. В мамкин халат кутался, в руках палка, утыкался в телевизор и мультики про космос смотрел. А из лодки хотел космический корабль сделать, чтобы им управлять. Но не срослось. Утопили мы эту лодку с Германом по дурости.